Глава 9. Золотое 25-летие. Немецкая оккупация была одним из наиболее драматичных событий в истории Нидерландов. Внезапно стал реальностью кошмар каждой маленькой страны угодить в когти могущественному соседу. 10 мая 1940 года все иллюзии о военном и политическом потенциале были разбиты в Дребезги. Стране пришлось узнать жестокую правду о своих крайне ограниченных военных и политических возможностях на европейском силовом поле. Старая робость перед континентом преобразовалась теперь в глубоко укоренившийся и труднопреодолимый страх перед Германией, более сильный и более устойчивый, чем у многих других европейских стран. Студенты поколения моей матери, она родилась в 1901 году, знали стихотворения Гейне и Рильке наизусть. изусть. Их дети владели немецким еще достаточно хорошо. Но у поколения внуков и правнуков, если не говорить об исключениях, знание немецкого языка или хотя бы литературы уже едва ли имеется. Эти сильные антинемецкие чувства проходящие через несколько поколений объясняются тем, что события того времени подвергли серьезному испытанию представления нидерландцев о самих себе. Большинство европейских стран имеют немалый опыт войн в своей истории, поэтому вторжение и ответное сопротивление так или иначе занимают в ней свое осмысленное место. Каким бы тяжелым испытанием это ни становилось, для нидерландцев, которые в течение веков жили в относительно безопасном северо-западном углу континента, все было сложнее. Бессилие и унижение намного труднее переносить, чем просто поражение в борьбе, что несомненно влияло на тяжесть полученной травмы. Но было еще кое-что, что сыграло роль. Массовое уничтожение евреев покрыло позором не только немцев. Оно серьезно повредило образу, который нидерландцы составили о самих себе. Из более чем 140 тысяч евреев, которые жили в Нидерландах, не менее 105 тысяч, как выяснилось после войны, разделили судьбу Лео Норден. Несмотря на всю толерантность и свободолюбие жителей страны, Нидерландские евреи по сравнению с евреями других оккупированных стран имели очевидно меньше шансов пережить Холокост. В целом смогли спастись только около 25%. В Бельгии почти в 2,5 раза больше 60%. Во Франции выжили 75%, в Норвегии 60, в Дании 98%. В среднем по Европе выжило лишь 20% евреев. В Польше всего лишь 2%. Но что касается западноевропейских стран, то Нидерланды обладают самым низким процентом выживших. Как это объяснить? Болезненный вопрос, который до сих пор мучает нидерландцев. Важным фактором, вероятно, было то, что Нидерланды находились под немецким гражданским управлением. Это означало, что Вермахт играл сравнительно малую роль в осуществлении властных полномочий, и что ССОВцы и Гестапо, отличавшиеся гораздо большим фанатизмом, здесь, в отличие от большинства западноевропейских стран, могли действовать практически без помех. К тому же, во Франции, например, с ее малообжитыми и недоступными районами, прежде всего на юге, было гораздо больше возможностей прятать людей. чем в густонаселенных и обозримых Нидерландах. Кроме того, Нидерланды, в отличие от Норвегии, Дании и Франции, не имели общей границы с территориями свободными от оккупации. Антисемитизм, конечно, присутствовал и здесь, но распространен был не больше, а скорее меньше, чем в других странах. Если взять Францию, то антисемитизм в этой стране на протяжении всего 20 века был гораздо жестче и нередко сопровождался насилием. Первая партийная программа НСД базировалась в основном на идейных установках родственной НСДАП. За исключением антисемитских пассажей, которые по мнению лидера НСД Антона Мюссерта Могли бы произвести на нидерландского избирателя пугающее впечатление. Примечание НСДАП. Национал-социалистическая рабочая партия Германии. Конец примечания. Когда в феврале 1941 года в Амстердаме прошли первые большие облавы на евреев в городе и его округе в кратчайшее время Была организована всеобщая забастовка солидарности, которая явилась одним из очень немногих общественных выступлений в знак протеста против преследования евреев в оккупированной Европе. Она была быстро и кроваво подавлена силами немецкого полицейского батальона и двух полков дивизии СС Мёртвая голова. Стало ясно, что так называемый медовый месяц закончился. Впрочем, многие евреи стали жертвами пассивного антисемитизма безразличия и ксенофобии. Характерной была позиция нидерландского правительства в изгнании, которая находилась в Лондоне, и королевы Вильгельмины в особенности. В своих радиообращениях она лишь три раза посвятила несколько слов преследованию евреев, хотя знала, что каждый десятый житель столицы ее страны был депортирован. Сопротивление стало по-настоящему активным только после 1943 года, когда около 300 тысяч нидерландцев нееврейского происхождения скрывались, чтобы избежать отправки на работу в Германию. К тому моменту большинство евреев уже депортировали. Наконец, важную роль сыграли также определённые аспекты нидерландского менталитета. Нидерландцы, включая нидерландских евреев, привыкшие на протяжении веков к относительно разумному гражданскому управлению, должны были абсолютно заново изобретать для себя нечто подобное движению сопротивления. Если во Франции и в Бельгии требуемые цифры депортации благодаря скорее нелояльной местной бюрократии вскоре исправляли в сторону понижения, Прежде всего в той части Франции, которую занимали итальянцы, то в Нидерландах процесс депортации проходил безупречно или, как выразился Эйхман, как по маслу. В Амстердамском музее сопротивления в качестве символа подобной готовности к сотрудничеству висит карта города, составленная по просьбе немцев с точным распределением еврейского населения в различных частях города. Этот документ для подготовки будущих облав был сделан не нацистами и не антисемитами, а просто резвыми чиновниками Амстердамского адресного стола. Порученное задание они добросовестно выполнили всего за несколько дней. Чем больше военных неудач приходилось терпеть немцам с декабря 1941 года, Тем сильнее становился нажим на население оккупированных территорий, и тем больше нарастало сопротивление. Ситуация с продовольствием и в Нидерландах становилась критической. Все, что имело хоть какую-нибудь экономическую ценность, от велосипедов и церковных колоколов до полного комплекта заводского оборудования, в больших объемах увозили в Германию. Важнейшие были затоплены. Волна арестов, казней и других репрессий нарастала. Количество людей, ушедших в подполье и полностью посвятивших себя сопротивлению, в начале 1943 года не превышало нескольких тысяч, а в сентябре 1944 года их было примерно 25 тысяч. Около 6 тысяч заплатили за это своими жизнями. В то же время около 20 тысяч нидерландцев добровольно воевали вместе с немцами на восточном фронте, преимущественно в войсках СС. Однако по-настоящему утвердиться в Нидерландах нацистам не удалось. На пике своей популярности в начале оккупации НСД насчитывала примерно 80 тысяч членов, то есть чуть больше 1% тогдашнего населения страны. Подавляющее большинство нидерландцев каким-либо образом, пусть лишь косвенно, поддерживало подполье пожертвованиями, оказывая маленькие услуги и не в последнюю очередь своим молчанием. Весьма примечательно, что в сопротивлении особенно активно проявляли себя две группы довоенных политических экстремистов: ортодоксальные кальвинисты и коммунисты. крайне правые и крайне левые часто по-братски сотрудничали друг с другом. Например, коммунисты организовали февральскую забастовку 1941 года, а подпольная печать была в значительной мере в руках людей из строго кальвинистской среды. Одним из объяснений вероятно является то, что они еще до войны имели великолепную организацию. Важным моментом для коммунистов было также то, что в социалистическом и коммунистическом движении активно участвовало относительно много евреев. Поэтому для левых борцов сопротивления многочисленные преследуемые евреи часто были товарищами и соратниками по борьбе, семьи которых они хорошо знали. Для консервативных кальвинистов, наряду с их сильным патриотизмом, их любовью к стране праотцев, Важным мотивом была религиозная форма идентификации с жертвами. Какими бы чуждыми ни были для них евреи, они считали своим религиозным долгом в эти тяжелые времена встать на сторону библейского народа. Несколько лет назад вышло объёмное историческое исследование, представляющее собой довольно произвольный срез нидерландского сопротивления. В нем рассказаны истории 372 расстрелянных борцов, чьи останки были перезахоронены на почетном кладбище в дюнах под Харлемом. Рассказы о жертвах расположены в определенном порядке. Например, история 49, ряд К, участок 34. 10 молодых людей, частично из студенческого сопротивления, арестованы в результате предательства. расстреляны 6 января 1945 года на проселочной дороге недалеко от Алкмаара. Проходивших мимо людей в ту зиму в Рандстаде свирепствовал голод, и многие горожане совершали так называемые голодные походы в сельскую местность, заставили присутствовать на казни. И пришлось наблюдать, как промахнулись солдаты из расстрельной команды. Они слышали стоны двух жертв моливших о том, чтобы их из милосердия дострелили. Они были свидетелями того, как после казни местный бургомистр торговался с гробовщиками об оплате похорон. Все эти детали можно найти в публикации. Это собрание больших и малых драм позволяет понять взаимные связи между группами, отчасти состоявшими из родственников и друзей. которые вместе сопротивлялись оккупантам. Но иногда бросаются в глаза социальные различия участников сопротивления. Когда расстрелянных у Алкмаара позже перезахороняли, останки свидетельствовали о разном социальном положении казненных. У одних были золотые пломбы и коронки, другие обходились неухоженными и больными кариесом зубами. А у одного почти полностью отсутствовали зубы верхней челюсти. Впрочем, зрители и прохожие тоже играют важную роль в этом лексиконе сопротивления. Повсюду в нем сталкиваешься с предательством, а еще чаще с равнодушием, пассивностью и прямо-таки преступной исполнительностью. Нидерландские железнодорожники, например, которых их коллега Яб Хамелинг позже также расстрелянный. еще в июле 1942 года призывал саботировать перевозку евреев в пересыльный лагерь Вестерборк. еще два последующих года бесперебойно обслуживали процесс депортации. Или жители фризской деревни Эхтенербрюх, сдавшие полиции морского офицера и секретного агента Лода ван Хамела и его сотрудников, После того, как гидроплан, который должен был забрать группу и доставить ее в Лондон, не смог совершить посадку на близлежащем озере Тёрмер, по берегу озера ныне проходит дорога, названная в честь Лодо Ван Хамела. Но не думаю, что местные обитатели рассказывают о связанной с этим истории. Однако прежде всего книга сообщает о мужестве, о мужестве юношей и девушек Какими же юными были многие из них: 19 лет, один год, 23 года. О мужестве обычных граждан. Ведь большинство из них оказались похороненными на почетном кладбище только потому, что их тела были найдены в соседних дюнах. Среди них были и старые, и молодые: банкир, разнорабочий, председатель суда, аптекарь, скульптор, батрак, коммунист, строгий кальвинист, о личном мужестве таких людей, как Уильям Арондус, активный член сопротивления в художественных кругах, которая открыто заявляла о своем гомосексуализме, чтобы все видели, что гомосексуалисты не трусы, не уподобились женщинам и не декаденты. О мужестве его товарищей, с которыми он близко сошелся в последние недели перед казнью, когда в общей камере они вели бесконечные разговоры, дискуссии, читали Библию, шутили, и, как выразился один из них, пережили время невиданной радости и счастья. О мужестве 13 приговорённых смертной казни сотрудников подпольной газеты "Фрай Недерланд", «Свободные Нидерланды". которые, по словам одного из заключенных, каждый день выбегали на так называемый спортплац, как будто у них нет никаких забот и уже завтра они выйдут на свободу. Все это тоже было в оккупированных Нидерландах. Осенью 1945 года страна была обескровлена, но все лето бурно праздновала освобождение. Уже упоминавшийся Ян де Хартек встречал свою мать пребывавшую на транспортном судне, которое доставило бывших переселенцев из Индонезии обратно в Европу. Почти все нидерландцы, которые там жили, примерно 100 тысяч человек, провели более трех лет в лагерях, куда их интернировали японцы. А сразу после капитуляции Японии индонезийские националисты провозгласили Республику Индонезию. Началась война за независимость. Де Хартого, как вероятно и любому нидерландцу, был хорошо знаком данный корабль. Перед началом Второй мировой войны он не раз наблюдал его отплытие и возвращение. Украшенный флагами и серпантином, с радостными пассажирами у поручней и тесной толпой слуг и на корме верхней палубы, он был гордым символом нидерландской колониальной империи. в которой никто не находил странным, что страна с населением не более 10 миллионов, ведущая земноводную жизнь в самом заболоченном углу Европы, господствовала над тропическим архипелагом величиной с континент и населением на 60 миллионов, превышающим ее собственное население. Но когда в тот осенний вечер 1945 года корабль швартовался к пристани Де Харт осознал, что нидерландской колониальной империи пришел конец. То, что раньше было королевой торгового флота, выглядело теперь как каботажное судно, выполняющее случайные рейсы. Краска на нем потрескалась, спасательные шлюпки в грязи, флаг порван. На прогулочной палубе, где я так часто видел расположившихся белых властителей изумрудного пояса, Теперь стояла толпа женщин и детей со впалыми глазами, выживших в японских концентрационных лагерях. Примечание. Изумрудный пояс. Индонезийский архипелаг. Конец примечания. Дехарт не без колебаний, взошёл на борт, избегая смотреть на истощенные тела, В печальные лица и в напуганные глаза женщин наблюдать лихорадочную и неуверенную шаловливость худых детей, нервно игравших в прятки на палубе, где когда-то прогуливались их отцы, блистая помпезным благополучием.